Глава 6. На следующей неделе я провёл в патрульной машине столько же времени, сколько прежде за компьютером на третьем этаже полицейского участка. После своего первого опыта дежурства в полицейском патруле я чувствовал себя гораздо лучше, хотя стало ясно, что мне предстояло ещё многому научиться у Шотнахэя. Мы разбирали домашние ссоры и расследовали ограбления, но таких драматических происшествий кат нелепый террористический акт Альмун Такима не было Подождав несколько дней, Шекнахэ решил повторить визит к редо Абу Адилю. Он догадался, что никто иной, как предландербей, велел лейтенанту Хаяру поручить это дело нам. Хотя папочка по-прежнему притворялся, будто вовсе не заинтересован в расследовании. Наши начинания были бы куда успешнее, если бы мы знали конкретно, что нам надо раскрыть. Кроме того, я думал и о других проблемах. Однажды утром, когда я оделся и к музу принёс мне завтрак, я сел и задумался о том, что же мне предстоит сделать сегодня. К музу, сказал я, попробуй разбудить мою мать и узнай, не хочет ли она поговорить со мной. Я хочу кое о чём её спросить перед отъездом участком. Конечно, я осиди. Он посмотрел на меня с опаской, словно я привёл ещё одну беспутную женщину. Вы хотите видеть ее немедленно? Как только она приведет себя в порядок, если, конечно, сможет это сделать. Я поймал неодобрительный взгляд к Музу и умолк. До возвращения к Музу я успел сделать еще несколько глотков кофе. Ум Марит будет рада увидеться с вами, сказал он. Я был удивлен. Она же никогда не встает до полудня. Когда я постучал к ней, она уже была на ногах и одета. Может быть, она решила начать новую жизнь, но я так и не дослушал к Музу. Я схватил куртку и дипломат. Забегу к ней на минутку, бросил я. Так лучше, узнаю сам. К Музу, не сказав ни слова, последовал за мной в другое крыло, где была предоставлена квартира Энджел Мандро. У меня личное дело, напомнил я к Музу, когда мы подошли к её двери. Подожди в коридоре. Я постучал в дверь и вошёл. Анна полулежала на диване, одетая весьма странно: бесформенное чёрное платье с длинными рукавами, какие носят самые консервативные мусульманки. Большой шарф скрывал её волосы, но край параджи, спадавший на лицо, приподнят и переброшен через плечо. Мама курила кальян. В нём был крепкий табак, но это не исключало возможности, что недавно там не побывал гашиш или не появится снова. Доброе утро, мама, сказал я. Похоже, моё вежливое приветствие застало её врасплох. "Светлое утро, шейх", ответила она, наморщив лоб. Она смотрела на меня из дальнего угла комнаты, словно ждала объяснения причины моего визита. "Тебе здесь удобно?", спросил я. "Вполне", она затянулась, и кальян забурлил. "А ты приуспел? И как тебе привалила такая роскошь? Выполняешь личное поручение папочки?" Она криво ухмыльнулась. Вовсе не то, что ты думаешь, мама. Я помощник предландер Бэя по административной части. Он принимает деловые решения, а я выполняю их. Вот так. И одним из его деловых решений было сделать тебя копом. Именно так. Она пожала плечами. Что ж, пускай. Значит, ты решил поселить меня здесь, забеспокоился о здоровье своей старой мамочки. Это была папочке на идея. она засмеялась Ты никогда не был внимательным сыном у шейх Тебя тоже трудно назвать заботливой матерью Вот я и подумал почему это ты нагрянула сюда так внезапно Мать снова затянулась В Алжире скучно Я прожила там почти всю свою жизнь После того как ты навестил меня я поняла что надо уезжать Я снова захотела приехать сюда в город и повидаться со мной мамочка Она опять положила причёми Конечно, и с Абу Адилом ты у него впервые или уже навещала в его дворце? У полицейских это называется выстрел в темноте. Иногда попадаешь, иногда нет. Я больше не имею ничего общего с этим сукиным сыном, почти поручала она. Шетнахай мог бы гордиться мной, свои чувства и выражение лица я держал под контролем. Что сделал тебе Абу Адиль? Хороший бы ублюдок. Не обращай внимания, а тебя это не касается. Несколько секунд она, не отрываясь, смотрела на свою трубку. "Ладно", сказал я. "Я уважаю твои чувства, мама. Я могу тебе чем-нибудь помочь. Всё просто великолепно. Иди и разыгрывай свою роль защитника невинных. Рассказывай сказки какой-нибудь бедной девушки из рабочей семьи и вспоминай почаще обо мне". Я открыл рот, чтобы сказать что-нибудь резкое в ответ, но вовремя помнился, когда проголодаешься или испытаешь другую нужду, обратись к Юсифу или к Музу, пусть ниты и будут радостны, да сопутствует тебе удача у Шейх. Всякий раз, когда она меня так называла, в ее голосе звучала злая ирония. Я кивнул и вышел, тихо закрыл за собой дверь. К Музу стоял в коридоре, там, где я оставил его. Он был таким верным, что временами хотелось почесать его за ухом. Неплохо бы вам поздороваться с хозяином дома до ухода на работу, сказал он. Не учи меня хорошим манерам к музы. Он опять начинал раздражать меня. Ты хочешь сказать, что я забываю свои обязанности? Вовсе нет, я сиди. Вы меня неправильно поняли. Ладно, не мог же я в самом деле спорить с рабом. Фридлондер Бэй находился в своём рабочем кабинете. Он сидел за огромным столом и растерял виски. На нём было бледно-жёлтое шёлковое облачение, поверх него белая накрахмаленная рубашка с застёгнутым воротником и без галстука. На рубашку был надет дорогой твидовый пиджак в ёлочку, только старый и уважаемый шейх мог позволить себе подобный костюм. Я подумал, что шейх был просто великолепен. Хабиб, Лабиб, позвал он. Хабиб и Лабиб, имена говорящих камней. Существует ли ещё один способ различить их, назвать одним из этих имён? Вероятно, кто-нибудь из них моргнёт в ответ. А если нет, то не велика разница. Тем более не уверен, что они вообще станут отзываться на имя. Оба говорящих камня находились в кабинете. Стоя по обе стороны стула с высокой прямой спинкой, я был удивлён, увидев сидящего там юного сына Умсаад. Руки, говорящих камней, лежали на плечах Саада, спина его сгибалась под огромной тяжестью. Его допрашивали. Я прошёл такое же испытание, смею вас уверить, ощущения неисприятных. Папочка улыбнулся, когда я вошёл. Он не поздоровался со мной, поглядев на Саада. Где жили вы с матерью перед тем, как приехать в город? спросил он у Саада. В разных местах, был ответ. Голос Саада дрожал от страха. Папочка снова потерл лоб. Взгляд его был устремлен вниз на стол, и лишь легкое движение пальцев подсказывало говорящим камням, что делать дальше. Два велика на еще крепче схватили мальчика за плечи. Лицо Сада побледнело, рот распахнулся. Перед тем как приехать в город, грувным голосом повторил Фридландербей: "Где вы жили? Чаще всего в Париже, Жошэих". Голос Сада был жалобным и напряжённым. Услышав слово "Париж", папочка вздрогнул. "Твоей матери нравится жить среди французов? Наверное". Фридландербей Искусно разыгрывал роль скучающего человека. Он взял серебряный ножичек для разрезания бумаги, меланхолично повертел его в руках. Хорошо вам жилось в Париже? Да, наверное. Хабиб и Лабиб взились под самой ключицей и таким образом выудили из Ада некоторые подробности. У нас была большая квартира по rue de Paris, у шейх. Моя мама любит хорошую кухню и званые вечера. Нам хорошо жилось в Париже. Я даже удивился, узнав, что мы едем сюда. А трудился ли ты, чтобы заработать денег на французскую еду и французскую одежду для своей матери? Нет, о шейх, папочка прищурился. А как ты думаешь, откуда брались деньги на все эти удовольствия? Саад колебался. Я услышал, как он застонал. Камни взяли за него ещё круче. Она говорила, что деньги давал её отец, закричал он. Её отец? переспросил Фредландерби, роняя ножичек и не спуская глаз с Ада. Она говорила, деньги давал ей выушей их. Папочка сделал изумлённое лицо и всплеснул руками. Камни отступили назад, оставив мальчика в покое. Саад согнулся, закрыв глаза. Лоб его блестел от пота. Разреши мне поведать тебе вот что, упорицательный отрок, сказал папочка. Знай, я не лгу. Я вовсе не отец твоей матери, и даже не твой дедушка. Между нами нет кровного родства. Это всё. А теперь можешь идти. Псат попытался встать, но снова упал на стул. В глазах его светились гнев и решимость. Он глядел на Фридландер Б. Словно желая запомнить каждую чёрточку его лица. Папочка только что обвинил Лумсада в обмане. Я был уверен, что мальчик продумывал какой-нибудь акт возмездия. Наконец, ему удалось встать, и он, покачиваясь, направился к двери. Я преградил ему путь. "Прими", сказал я, вытряхнув из своей коробочки две таблетки сынаина. "Сразу почувствуешь себя лучше". Он взял таблетки, посмотрел на меня с ненавистью и швырнул их на пол. Затем повернулся и вышел из кабинета. Я нагнулся и поднялся на ин, перефразируя местную пословицу: "Белая таблетка про черный день". После формальных приветствий папочка пригласил меня устраиваться поудобнее. Пришлось сесть на тот самый стул, с которого встал саат. Должен признаться, меня передернуло. Какое дело завело этого мальчика сюда у шейх, спросил я. Я пригласил его. Он и его мать, снова мои гости. Ввидимо, я чего-то не понял. Твой я доброта безгранична, у дядя, но зачем ты позволяешь шум Саад тревожить твой покой? Я знаю, он причиняет тебе немало хлопот. Папочка откинулся на спинку стула и вздохнул. Но этот момент, он выглядел на свой возраст. Она пришла ко мне. Смиренно просила прощения и принесла подарок. Он указал на поднос с лакомством, финиками в сахаре, фаршированными мускатными орехами, и грустно улыбнулся: "Не знаю, кто сказал ей, что я это люблю". Она была со мной почтительно и вновь просила пристанище, я не смог ей отказать. Он развёл руками. Фридландербы соблюдал традиции гостеприимства и уважения, исчезнувшие в наши дни. Если он захотел пригреть змею на своей груди, я переубеждать его не собирался. Значит, твои указания относительно этой женщины изменились, о шейх, спросил я. Ни один мускул не дрогнул на его лице. Он даже не моргнул. Нет, этого я не говорил. Пожалуйста, убей её, как только представится возможность. Но не надо спешить, сынок. Мне становится любопытно, Чего хочет добиться Умсат? Я покончу с этим, пообещал я. Фридландербей нахмурился. Иншаллах, добавил я. Ты думаешь, она на кого-то работает? На врага? Конечно. На Рэда Абу Адила, сказал папочка как бы между делом, словно для беспокойства не было ни малейшего повода. Значит, это ты велел расследовать дело Абу Адила? Он поднял пухлую руку, останавливая меня. Нет, убедительно произнёс Фридландербэй. Я к этому не имею никакого отношения. Узнаешь ли, лейтенант Тахаяр? Так я и побежал его расспрашивать. Ушейх, могу я задать тебе ещё один вопрос? В твоих отношениях с ابو Адилем я не понимаю одного. Он тут же опять принял скучающий вид. Это меня насторожило, и я с опаской оглянулся, ожидая увидеть позади себя говорящих камней. Твоё состояние основано на продаже наивысшей информации правительством и главом государств. Если не вдаваться в подробности, то да, мой племянник Абу Адиль тоже занимается этим бизнесом. И всё-таки ты говорил мне, что вы не конкурируете? Много лет назад, ещё до твоего рождения, даже до рождения твоей матери, мы с Абу Адилем пришли к соглашению. Папочка, открыл священный Коран. в простом матерчатом переплете и взглянул на страницу. Мы избегали соперничества, оно могло кончиться насилием и нанесением ущерба себе и тем, кого мы любим. В тот давний день мы разделили мир от Марокко на западе до Индонезии на востоке, всюду, где прекрасный призыв Мойдзина пробуждает правоверных от озна. Точно так же папа Александр провел демаркационную линию между Испанией и Португалией, заметил я. Поэпочкие сравнения не понравилось. С этого момента рыда об Одилия, не мешаем друг другу, хотя живём в одном городе. Между нами мир. Да, вы был прав. Однако по какой-то причине он не желал оказывать мне прямое содействие. "О, шейх", сказал я. "Мне пройти. Молю Аллаха о твоём здравии и процветании". Я подошёл к нему и поцеловал в щёку. "Весь тебе. Я чувствую себя покинутым", ответил он. "Иди с миром". Я вышел из кабинета Фредландербы в коридоре к музу, попытался взять мой чемоданчик "Дипломат". "Вам не пристало носить его самому, когда я вам прислуживаю", сказал он. "Ты хочешь порыться в нём в поисках наркотиков", сказал я раздражённо. "Там ничего нет, они у меня в кармане, и чтобы их получить, тебе придётся побороться со мной". "Это глупо, я осиди", сказал он. "Не думаю, однако идти на работу я ещё не готов. Вы уже опоздали. Чёрт побери, сам знаю. Мне надо сказать несколько слов Умсат. Расна опять живёт под этой крышей. Она в той же квартире? Да, сюда, я осиди. Умсат, как и моя мать, жила в другом крыле дома. По пути, следуя за кмузу по устланным коврами коридорам, Я открыл дипломат и вынул модуль Ди Саида, жёсткая, безжалостная личность. Когда я его вставил, эффект был потрясающий. Этот модуль был полной противоположностью дебильного модуля Хальвхадже, притуплявшего моё восприятие. Но этот модуль, недаром соит называл его королевским, концентрировал моё внимание. Я остановился от цели устремлённым и даже более того, Я был готов идти к своей цели напролом, сметая с пути всякого, кто мне помешает. К Музу осторожно постучал в дверь Гумсаад. Я прислушался. Наступила долгая тишина. К двери никто не подходил. "Отойди-ка", сказал я к Музу. Голос мой звучал грубо и хрипло. Я подошёл к двери и громко заколотил в неё. "Вой, пустите меня", спросил я. "Или войти без разрешения?" Мои слова не остались без ответа. Мальчик распахнул дверь и растерянно уставился на незваного гостя. "Моя мама не! Поосторонейсь, ка малыш", сказал я, толкнув его в сторону. Уммсад сидела за столом и смотрела новости по небольшому голографическому телевизору. Она взглянула на меня. "Здравствуйте, у шейх", сказала она. Её голос звучал невесело. "Итак, сказал я, присаживаясь на стул напротив. Я дотянулся до кнопки и выключил телевизор. Вы давно знаете мою мать? Еще один выстрел в темноте. Ум Саад, казалось, была сбита с толку. Вашу мать? Иногда ее называют Энджел Мандро, и она живет в другом конце коридора. Ум Саад отрицательно покачала головой. Я видела ее раз или два и никогда с ней не разговаривала. Вы же должны были знать ее прежде, еще до прибытия в этот дом. Я хотел только убедиться в том, что она говорит правду. Вы что-то путаете, сказала Умсаат, глядя мне в глаза и просто душно улыбнулась. Эта улыбка шла ей не больше, чем скорпиону. Что ж, иногда выстрел в темноте не достигает цели. А как насчет Абу Адила? А это кто? Выражение ее лица было ангельски невинным. Я начинал сердиться. Я хочу слышать правду или мне приняться за вашего парнишку? Ее лицо стало серьезным. Сейчас ум Саад играла выскренность. Простите, но я не знаю этих людей. Кто вам сказал, что я должна их знать? Фред Ландербей. На счет Абу Адила она, вероятно, лгала, но я понятия не имел, знакома ли она в самом деле с моей матерью. Если только можно доверять моей матери, это я объясню позже. Тяжёлая рука опустилась на моё плечо. "Я сиди", подал голос к мужу, словно опасаясь, что я откручумся от головы. "Хорошо", я чувствовал себя не на шутку разъярённым. Встав, я сверкнул на женщину глазами. "Если вы хотите остаться в этом доме, вам придётся быть более сговорчивой. Я поговорю с вами позже". Подумайте получше о том, что вы захотите рассказать мне. Буду с нетерпением ждать нашей следующей встречи, это звалась Умсат, взмахнув своими длинными искусственными ресницами. Остро захотелось дать ей плевуху, но вместо этого я развернулся и вышел в коридор. К Музу поспешил следом. "Теперь вы можете отключить модификатор. Я осиди", взволнованно сказала она. Я он мне нравится, чёрт побери. Я пожалуй, оставлю его.